каким образом и по каким причинам она смешалась с другой процессией и как, в конце концов, выпуталась из сумятицы, за этим последовавшей. Описывать мы не беремся, тем более, что в самом начале суматохи шляпа мистера Пиквика одним толчком древка желтого знамени была нахлобучена ему на глаза, рот и нос». Когда ему удавалось хоть что-то разглядеть, — пишет он, — вокруг себя он видел злобные физиономии, огромное облако пыли и густую толпу сражающихся. Он описывает, как был выброшен из экипажа какой-то невидимой силой и лично принял участие в кулачной потасовке, но с кем, как и почему он решительно не в состоянии установить. Затем он почувствовал, как стоявшие сзади подтолкнули его на какие-то деревянные ступеньки, и, водрузив шляпу на место, он оказался в кругу друзей в самых первых рядах левого крыла платформы. Правое крыло было предоставлено партией желтых, а центр — мэру и его чиновникам, один из коих, толстый Герольд и Тунцвилла, звонил в колокольчик необычайных размеров, дабы воцарилась... Тишина. Тем временем мистер Горацио Фискин и почтенный Сэмюэль Сламки, прижимая руки к сердцу, кланялись с величайшей приветливостью взбаломученному морю голов, затопившему открытое перед ними пространство, откуда поднималась такая буря стонов, криков, воплей и улюлюканья, которая сделала бы честь землетрясению. А вот и Уинкль! сказал мистер Тапмен, потянув своего друга за рукав. Где? спросил мистер Пиквик, надевая очки, которые, по счастью, хранил до сей поры в кармане. Вон там, ответил мистер Тапмен, на крыше того дома. И действительно, в свинцовом желобе черепичной крыши комфортабельно восседали на двух стульях мистер Уинколь и миссис Пот, размахивая носовыми платками в знак приветствия любезность, на которую мистер Пиквик ответил, послав леди воздушный поцелуй. Процедура еще не началась, а так как праздничная толпа обычно расположена к шутливости, то достаточно было этого невинного поступка, чтобы ее пробудить». «Ах он, старый греховодник!» — кричал чей-то голос. «Волочиться за девчонками!» «Ого, достопочтенный плут!» — подхватил другой. «Напялил лочки, «Замужнюю женщину разглядывать!» — кричал третий. «Да он подвигывает ей своим блудливым глазом!» — орал четвертый. «Посматривай за женою!» Пот — потревел пятый. За этим последовал взрыв смеха. Так как эти насмешки сопровождались возмутительными сравнениями мистера Пиквика со старым бараном и различными остротами в таком же духе, и вдобавок угрожали задеть репутацию ни в чем не повинной леди, возмущение мистера Пиквика достигло наивысшей степени. Но в эту минуту раздался призыв к соблюдению тишины, И он удовлетворился тем, что опалил толпу взглядом, выражавшим сожаление о такой развращенности их умов. В ответ на это раздался еще более буйный хохот. «Тише — Тише! — орали спутники мэра. «Уифен, — Уифин, во дворите спокойствие! — распорядился мэр с торжественным видом, приличествующим его высокому положению. Подчиняясь приказанию... Герольд исполнил второй концерт на колокольчике, после чего какой-то джентльмен в толпе крикнул «Пышки! Пышки!», что послужило поводом к новому взрыву смеха. «Джентльмены!» — выкрикнул мэр, напрягая изо всех сил голос. «Джентльмены! Собратья! Избиратели города Итенсвилла!» «Мы собрались здесь сегодня, чтобы избрать представителя на место нашего покойного!» Тут речь мэра была прервана голосом из толпы. «Да здравствует мэр!» — кричал кто-то. «И пускай он не покидает своей скаменной лавки, где выколачивает денежки!» Этот намек на профессиональные занятия оратора был встречен бурей восторга, которая под аккомпанемент колокольчика заглушила продолжение речи оратора — за исключением последней фразы, выражавшей благодарность собравшимся за терпеливое внимание, с которым они выслушали его от начала до конца, каковое изъявление благодарности вызвало новый взрыв ликования, не затихавший в течение четверти часа. За сим высокий худой джентльмен в белом и очень жестком галстуке, После настойчивых пожеланий толпы, чтобы он послал домой узнать, не оставил ли он свой голос под подушкой, попросил разрешения назвать самое подходящее лицо для представительства в парламенте. И когда он провозгласил, что таковым является Горацио Фискин, эсквайр из Фискин-Лоджа, близ Итенсвилла, фискинисты зааплодировали, а Сламкисты орали так долго и так оглушительно, что и он, и секундант могли бы с успехом вместо речи затянуть веселые куплеты, никто бы этого и не заметил. После того, как друзья Горацио Фискина и эсквайра Закончили свое выступление, невысокий раздражительный краснолицый джентльмен вышел вперед и предложил другое самое подходящее лицо для представительства в парламенте от избирателей итенсуила. И краснолицый джентльмен преуспел бы в этом как нельзя лучше, не будь он слишком раздражителен, чтобы должным образом отвечать на веселье толпы». Но после нескольких выразительных фраз краснорицый джентльмен перешел от изобличения тех голосов в толпе, которые его прерывали к обмену дерзостями с джентльменами на платформе, вслед за сим поднялся такой рев, который привел его к необходимости выразить свои чувства энергичной пантомимой, что он и сделал, уступая место секунданту, который читал речь по рукописи в течение получаса, и его нельзя было остановить, потому что он передал ее уже в Эттенцвиллскую газету, и Эттенцвиллская газета напечатала ее от слова до слова.